Мне до сих пор кажется невероятным, что я сумел заснуть там. Но именно так и вышло. Пробуждение было долгим и тяжелым. Голова моя кружилась. В полусне я был уверен, что выздоравливаю после серьезного ранения или долгой болезни. Ресницы мои слиплись, губы распухли во рту был противный кислый вкус. Я заставил себя открыть глаза и озадаченно огляделся. Свет угасал, Облака закрыли луну. Накануне я так вымотался, что свернулся в колючих кустах и спал, несмотря на боль от множества вонзившихся в меня шипов. С большим трудом я выбрался наружу, оставив в куманике клочки одежды, волос и кожи. Я вышел из убежища осторожно, словно испуганный зверь не только прощупывая окрестности так далеко, как достигали мои чувства, но еще и принюхиваясь и оглядываясь. Я знал, что не обнаружу перекованных прощупыванием, но надеялся увидеть их глазами лесной живности. Но вокруг было спокойно. Я осторожно вышел на дорогу. Она была широкой и пустой. Я посмотрел разок на небо и двинулся к кузнице, держась у обочины, там, где тени от деревьев были гуще. Я пытался двигаться быстро и бесшумно, но и то, и другое у меня получалось не так хорошо, как хотелось. Теперь я уже не мог думать ни о чем, кроме опасности вокруг и необходимости скорее вернуться в замок. Жизнь кузнечика стала едва уловимой тоненькой ниточкой. Думаю, что единственным чувством, которое я испытывал на самом деле, был страх, заставлявший меня постоянно прощупывать лес по обе стороны дороги и оглядываться. Была уже полная тьма, когда я появился на склоне, с которого была видна кузница. Некоторое время я стоял, глядя вниз, в поисках каких-нибудь признаков жизни. Потом заставил себя идти дальше. Поднялся ветер, Немного разогнал облака и подарил мне проблески лунного света. С его стороны это был коварный поступок, от которого мне вреда было не меньше, чем помощи. В переменчивом свете тени по углам заброшенных домов двигались, а в уличных лужах неожиданно проявлялись отражения, блестящие словно сталь клинка. Но на самом деле никто не ходил по улицам кузницы. В бухте не было кораблей, ни из одной трубы не поднимался дымок. Нормальные жители покинули город вскоре после того рокового набека и, по-видимому, также поступили и перекованные, когда у них не осталось больше воды и еды. Никто не брался отстраивать город заново, а долгие зимние штормы и приливы почти довершили то, что начали красные корабли. Только бухта казалась почти нормальной, если не считать пустых причалов. Волнорезы все еще вдавались в залив, как руки, оберегающие присты. Но здесь больше нечего было защищать. Я пробирался по развалинам, которые некогда были кузницей. Проходя мимо дверей, повисших на разбитых рамах и мимо полусгоревших зданий, я покрывался гусиной кожей вовсе не от холода. Было облегчением отойти от пахнущих плесенью пустых домов и встать на верфях возвышающихся над водой. Дорога шла прямо к докам, извиваясь вдоль бухты. Плечо грубо обработанного камня некогда защищало дорогу от жадного моря. Но зимние штормы, приливы и отсутствие человека разрушили его. Камни расшатались, плавучий лес, вынесенный приливом на берег, загромождал пляж. Некогда повозки с железными болванками тянулись по этой дороге к ожидающим их кораблям, Я шел вдоль волнореза, который казался таким прочным издали, и видел, что если его не починить, он выстоит еще, может быть, одну-две зимы, а потом море возьмет свое. Сквозь облака просвечивали редкие звезды. Время от времени обнажалась и неуловимая луна, и в ее неверном свете я мог видеть гавань. Шелест волн был подобен дыханию одурманенного гиганта. Это была ночь из сна. И когда я посмотрел на воду, призрак красного корабля прорезал лунную дорожку, двигаясь к бухте кузницы. Корпус его был длинным и гладким, паруса спущены, корабль скользнул в гавань, корпус и нос были ярко-алыми, и казалось, что корабль плывет по реке свежепролитой крови, а не по соленой воде. В мертвом городе за моей спиной никто не издал предупредительного крика. На волнорезе был как на ладони, но стоял остолбенев и с дрожью таращился на призрак, пока скрип уключен и плеск воды под веслами. Не сказали мне, что корабль настоящий. Я упал плашмя на волнорез, потом соскользнул в валуны и плавник. От ужаса я едва мог дышать. Вся кровь прилила к голове, стуча в висках, в легких не было воздуха. Не пришлось сжать голову руками и закрыть глаза, чтобы снова обрести контроль над собой. К этому времени тихие звуки, которые должен издавать даже таящийся корабль, стали слабыми, но отчетливыми. Послышался кашель, весело загремело в уключении, что-то тяжелое стучало о палубу, Я ждал какого-нибудь крика или команды, означавших, что я обнаружен, но не было ничего. Тогда я осторожно выглянул сквозь побелевшие корни, прибитого к берегу дерева. Все было тихо. Не считая того, что корабль подходил все ближе и ближе, а гребцы вели его в гавань. Весла поднимались и падали, двигаясь почти бесшумно.